Глава вторая. В первые дни после болезни Освальда Карина тщательно избегала всего, что могло бы вызвать решительное объяснение между ними. Она всячески старалась сделать жизнь своего друга, возможно, приятнее, но еще не хотела поведать ему историю своей жизни. Она многое заметила во время их бесед и теперь не сомневалась, какое впечатление произведет на него повесть о ее прошлом и утратах, понесенных ею, и больше всего она страшилась, что это оттолкнет от нее Освальда. Вновь прибегая к своей милой уловке, обычно мешавшей Освальду предаваться его жестокой печали, Карина задумала занять его ум и воображение чудесами искусства, которых он еще не видел, и тем самым отдалить минуту, когда решится их судьба. Столь неопределенное положение было бы нестерпимо, если бы дело шло о всяком ином чувстве, кроме любви. Но любовь так услаждает жизнь, придает такое очарование каждому мгновению, что хоть влюбленные и мечтают о бесконечном будущем, они упиваются настоящим, когда каждый день кажется им вечностью, исполненный счастья и мук. Столь этот день богат мыслями и переживаниями. О, без сомнения, любовь может дать представление о вечности. Она стирает все понятия о времени, заставляет забыть, что существуют, начало и конец, внушая человеку, будто он всегда любил того, кого любит сейчас. Ведь так трудно поверить, что можно было жить без него. Чем больше страшит мысль разлуки, тем менее она кажется правдоподобной. Она уподобляется смерти, которая внушает ужас, но в которую не верят, как в то мрачное будущее, которое представляется невозможным, хотя все знают, что оно неминуемо. Среди прочих невинных хитростей, к которым обращалась Карина, развлекая Освальда, у нее еще оставались в запасе статуи и картины. Как только лорд Нельвиль почувствовал себя совсем здоровым, она предложила ему отправиться вместе с нею осматривать лучшие произведения живописи и скульптуры, которыми славится Рим. «Просто стыдно», — сказала она с улыбкой, — «что вы еще не видели ни наших статуй, ни наших картин. С завтрашнего дня мы начинаем осмотр римских музеев и картинных глеей. «Если вам угодно», — ответил лорд Нельвиль. — «я готов, но, по правде говоря, вам нет нужды, Карина, прибегать к этому средству, чтобы удержать меня подле себя. Напротив, я иду на жертву, когда отвожу свой взгляд от вас, чтобы поглядеть на что-нибудь другое». Прежде всего они посетили музей Ватикана, этот творец полной статуй, где человеческое тело обогатворено язычеством, подобно тому, как чувства человеческие одухотворены христианством. Каринна повела Освальда в тихие залы, где собраны изваяния древних богов и героев, и где совершеннейшая красота словно наслаждается сама собой в вечном покое. Созерцая эти дивные формы, Душа постигает некий неведомый замысел божества, осуществленный в том благородном облике, каким оно одарило человека. Это созерцание поднимает душу, вселяет в нее великие надежды, восторг и возвышенные чувства. И поскольку красота, разлитая во всем мире, едина, то какой бы вид она ни принимала, она неизменно вызывает священный трепет в сердце, Сколько поэзии в этих лицах, навсегда сохранивших возвышенное выражение, в этих лицах, отражающих высокие мысли. Иногда древний воятель за всю свою жизнь создавал не более одной статуи, однако в ней заключалась вся его жизнь. День ото дня он ее совершенствовал, если он любил и был любим, если природа и искусство дарили ему все новые впечатления, то память и нежная привязанность помогали ему делать еще более красивыми черты своей модели. Так в творении художника запечатлевалась его душевная жизнь. В новые времена при холодном и гнетущем социальном порядке самой благородной чертой человека стала скорбь. Кто не страдал в наши дни, тот никогда не мыслил и ничего не чувствовал. Но в античном мире существовало нечто еще более благородное, чем скорбь, героическое спокойствие и сознание своей силы, которые могли развиваться лишь под сенью свободных и открытых для всех общественных учреждений. Прекраснейшие греческие статуи почти всегда выражали только покой. Лишь Лакаон и Необея выражают жестокую муку, но и она вызвана мщением небес, они не страстями, рожденными в сердце человека. Примечание. Античная скульптурная группа Лаокоон, созданная греческими воятелями Агиссандром, Афинодором и Полидором между третьим и I веками до нашей эры, изображает сцену гибели троянского жреца Лаокоона и его двух сыновей, задушенных гигантскими змеями. Согласно мифу, богиня Афина Паллада, покровительница греков, так жестоко наказала Лакаона за то, что он предупреждал своих сограждан об опасности, которую представлял собой деревянный конь, оставленный греками у ворот Трои. Лаакаон хранится сейчас в музее Ватикана. Сюжетом для скульптурной группы Необея, созданной под влиянием греческого воятеля Лисиппа IV век до нашей эры, послужил миф о жене фиванского царя Необея, Похвалявшиеся своим многочисленным потомством перед богиней Латоной, у которой было только двое детей – Аполлон и Артемида. Разгневанные Аполлон и Артемида поразили своими стрелами семь сыновей и семь дочерей не обеи. Скульптура изображает момент гибели детей и отчаяния матери, превратившейся в скалу. Большая часть фигур этой группы находится в Уфирце во Флоренции – Остальные в других музеях. Конец примечания. Нравственное существо древних было таким здоровым, их широкая грудь так вольно дышала, политический порядок так гармонировал с их способностями, что среди них почти не встречалось людей, как в наше время охваченных томлением по иной жизни. Подобное душевное состояние, способствующее развитию утонченной мысли, не может служить для художника, особенно для скульптора, источником свежих в своей первобытной простоте чувств, которые одни только могут быть увековечены в мраморе. Трудно найти на лицах античных статуй отпечаток меланхолии. Голова Аполлона во дворце Джустиниания, голова умирающего Александра, Единственные образцы древней скульптуры, в которых обозначилось расположение духа к мечтательности и к страданиям, но и та, и другая статуя, по всей вероятности, принадлежат к эпохе порабощения Греции. Примечание. Голова умирающего гиганта, принадлежащая резцу неизвестного греческого скульптора, находящаяся сейчас в художественном музее Уфице во Флоренции, благодаря поверхностному сходству – Долгое время считалось головой Александра Македонского. Сейчас установлено, что мастер, изваявший эту голову, принадлежал к школе греческих скульпторов в правления пергамского царя Эвмена, второй век до нашей эры. Конец примечания. С той поры уже исчезли и гордость, и душевное спокойствие, которые вызвали к жизни лучшие произведения античной скульптуры и поэзии. Мысль, не получающая пищи извне, замыкается в себе, она анализирует, изучает, углубляется во внутренний мир человека, но уже не обладает ни той творческой силой, ни той жизненной полнотой, какие даются только счастьем. Даже саркофаги у древних напоминают лишь о войнах и веселье. На барельефах, которыми украшено множество надгробий, хранящихся в музее Ватикана, Мы видим одни битвы и игры, воспоминания о деятельной жизни по мнению древних, является лучшим знаком уважения, которое следует оказывать праху умерших. Ничто не должно ослаблять и умалять представление об их мощи. Поощрение, как и дух соревнования, лежали в основе как античных искусств, так и античной политики. Все доблести, Все таланты могли найти тогда себе применение. Человек заурядных дарований гордился своей способностью восхищаться. Те, кто не мог оспаривать у гения его венец, окружали его поклонением. Религия греков не была подобна христианству, утешением в несчастье, богатством в бедности, упованием на будущее для умирающих, Эта религия искала славы, и торжества, она возвеличивала человека. В этом бренном культе сама красота была священной догмой. Если художникам приходилось изображать низменные или дикие страсти, то, чтобы оградить от бесчестия облик человека, они наделяли его звериными чертами как мы это видим на примере кентавров или фавнов. Когда же надлежало придать красоте наиболее возвышенный характер, художники наделяли образы мужчин и женщин, будь то статуя воинственной Минервы или Аполлона Мусагета, очарованием, присущим обоим полам, силой и нежностью, нежностью и силой, Счастливым сочетанием двух противоположных качеств, без которого ни одно из них не достигло бы совершенства. Примечание «Аполлон-Мусагет» — одно из наименований греческого бога Аполлона, буквально «Аполлон» — предводитель «Мус». Конец примечания. Продолжая рассуждать подобным образом, Каринна задержала на некоторое время Освальда упокоящихся на гробницах изваяний, изображающих спящих людей. Здесь скульптура предстает перед нами в наиболее привлекательном виде. Карина заметила, что всякий раз, когда статуя должна изображать действие, то движение, застывшее в мраморе, вызывает недоумение, а порой и тягостные чувства. иное дело фигур людей, погруженных в сон или же в состояние полной безмятежности. Они являют взору образ вечного спокойствия, которое чудесно согласуется с атмосферой, окружающий человека на юге. Так и кажется, что там искусство мирно созерцает природу, а сам гений, который тревожит душу на севере, под прекрасным небом Италии, стал частью всеобщей гармонии. Далее Освальд и Каринна прошли в зал, где собраны скульптурные изображения звери и присмыкающихся среди них по какой-то случайности высится статуя Тиберия. Примечание римский император Тиберии отличался чрезвычайной жестокостью. Конец примечания. В этом не было ничего преднамеренного. Мраморные фигуры словно сами собой выстроились вокруг своего повелителя. В соседнем зале разместились угрюмые и суровые памятники древних египтян. У этого народа, который, опираясь на свои мертвенные закоснелые учреждения, основанные на рабстве, Старался как можно более уподобить жизнь смерти. Даже статуи напоминают скорее мумии, чем людей. Египтянам лучше удавалось изображать животных, чем человека. Очевидно, область жизни духа оставалась для них недостижимой. Далее идут портики музея, где на каждом шагу можно увидеть новые шедевры. Вазы, алтари, всякого рода изящные вещицы теснятся вокруг Аполлона, Лаакаона, Муз. Именно здесь можно почувствовать Гомера и Софокла. Здесь в душе открывается познание античности, которое больше нигде невозможно получить. Бесполезно углубляться в чтение руководств по истории, стремясь постигнуть дух различных народов. То, что мы видим своими глазами – Возбуждает больше мыслей, чем то, что мы вычитываем в книгах. Сильное волнение, которое овладевает нами при виде вещественных памятников старины, придает изучению прошлого тот живой интерес, с каким мы наблюдаем нравы и обычаи наших современников. Среди этих великолепных портиков немолчно бьют фонтаны, невольно напоминая о времени, которое столь быстро текло две тысячи лет назад, когда еще были живы создатели всех этих дивных произведений искусства, нашедших себе здесь убежище. Однако самое меланхолическое чувство испытываешь в музее Ватикана при взгляде на собранные там обломки статуй. Здесь и торс Геркулеса, и головы, отбитые от туловища, и нога Юпитера, наводящая на мысль о том, что она была частью самой грандиозной и совершенной из всех известных миру античных статуй. Так и кажется, что присутствуешь на поле битвы, где с человеческим гением сражалось время, и эти изувеченные члены говорят о его победах и наших утратах. Когда они вышли из музея, Каринна повела Освальда колоссом, стоящим на Монте-Кавалло. Примечание. Две конные группы, по которым названа площадь Монте-Кавалло от итальянского Кавалло-Конь, ныне Кверинальская площадь, являются римскими копиями греческих бронзовых фигур эпохи Фидия, (V век до нашей эры. Конец примечания. Эти две статуи, как говорят, изображают Кастера и Паллукса. Каждый из героев укращает одной рукой горячего вздыбившегося коня. Эти исполинские фигуры, олицетворяющие борьбу людей с животными, выражают, как и другие произведения античного искусства, веру в физическое могущество человека. Но в этом могуществе есть благородство, которого уже нельзя обрести в условиях нашего общественного строя, где большая часть телесных упражнений досталась на долю простого народа. В этих шедеврах проявляется, если можно так выразиться, не только мускульная сила, присущая человеку. Очевидно, у древних, живших непрестанно в состоянии войны, в которой принимал участие почти каждый, физические и нравственные свойства человека были очень тесно связаны между собой. Телесная сила и величие духа, достоинство в чертах лица и гордость в характере Высокий рост и умение повелевать были неразделимыми понятиями до тех пор, пока идеалистическая религия не сосредоточила могущество человека в его душе. Лицо человека, тождественное лику Бога, воспринималось как некий символ. Могучий колосс Геркулес и подобные ему античные фигуры не напоминали о повседневной жизни человека, но воплощали всесильную волю богов, служа как бы эмблемой сверхчеловеческой физической силы. Карина и Нельвиль закончили день посещением мастерской Кановы, величайшего скульптора нового времени. Примечание. Канова Антонио, годы жизни 1757-1822, скульптор и живописец, крупнейший представитель классицизма в Италии. Конец примечания. Уже стемнело, Им пришлось осматривать мастерскую при свете факелов, отчего произведения, скульптуры только выигрывают. Древние это знали и охотно помещали свои статуи в термы, куда не проникали солнечные лучи. При свете факелов более резко обозначившиеся тени умеряют однообразную белизну мрамора, а бледные лица изваяний приобретают более живое, трогательное выражение — В мастерской Кановы находилась чудесная надгробная статуя. Она изображала гения печали, опирающегося на льва, эмблему силы. Взглянув на этого гения, Карина нашла в нем некоторое сходство с Освальдом. Сам воятель был этим поражен. Лорд Нельвиль отвернулся, чтобы не привлекать к себе внимания, и тихо сказал своей подруге, «Карина, пока я не встретил вас, я был осужден на вечную скорбь. Но вы изменили всю мою жизнь, и мое сердце, для которого ничего не оставалось, кроме горьких сожалений, порой оживляется надеждой полной сладостной тревоги.